Глава тридцать По дороге Элли снабдила меня всеми подробностями. Биологическая мать Беллы работала в баре на Первой авеню, в нескольких кварталах от моего офиса. Ее смена начинается в девятнадцать тридцать, то есть через двадцать минут. Элли надеялась, что мы подоспеем вовремя, чтобы перехватить Беллу и как-то ее успокоить. «А может, лучше будет, если она поговорит с матерью на чистоту?» Решилась я сыграть адвоката дьявола пока мы торопливо шагали по улице. «Почему ты уверена, что это причинит ей боль?» Элли покачала головой. «Не-не, ничего хорошего. Мать отказалась от Беллы, когда Той было чуть больше года, потому что она глухая. Она нехорошая женщина. Выбросила ребенка просто потому, что он не идеальный». Я резко остановилась. Элли тоже. «В чем дело?» дрожащим голосом спросила она. «Надо спешить». «Элли...» — медленно проговорила я. — Ты ведь знаешь, что для меня ты идеальная. Она фыркнула носом и отвернулась. — Глупости. — Нет, не глупости, — твердо возразила я. — Теперь ты вернулась к маме, у вас все хорошо, и я счастлива за тебя. Но хочу, чтобы ты знала, я готовилась оформить опеку над тобой. Я только об этом и мечтала. Что угодно сделала бы, лишь бы ты стала моей приемной дочкой. Она сморгнула. «Но... я ведь вам поначалу грубила. Но я-то видела тебя насквозь, детеныш, под всеми слоями брони. Ты хороший человек, и мне важно, чтобы ты всегда это помнила, что бы ни случилось». «Ого! Да! Вы тоже хороши!» Выпалила она, и вдруг крепко меня обняла. «А теперь пошли! Нужно найти Беллу!» Я кивнула, и мы прибавили шаг. Обувь у меня была не слишком для этого подходящая. Не шпильки, но все же изрядные каблуки, и ноги уже разболелись. Элли в своих конверсах представления не имела о моих страданиях и торопилась на выручку подруги. Я как могла поспешала за ней. Наконец мы свернули за угол на первую, и Элли указала пальцем. «Вон там, бар, где работает Беллина биологическая мать!» Я подняла глаза и чуть не задохнулась. Облупленная вывеска «Никель Нелли». Здание напоминало тот убогий ресторанчик, где Элли пряталась в июле в Квинсе. Что-то неуловимо знакомое, что-то шевельнулось в глубине памяти, хотя я совершенно точно никогда здесь не бывала. «Ты мне рассказывала об этом месте?» — спросила я Элли. «Мне кажется, я его узнаю». Элли покачала головой. «До сегодняшнего дня и не слыхала про него, и Белла тоже». «Странно», — пробормотала я. «Подождем на улице, пока Белла подойдет, предложила Элли. «Или войдем! Как лучше!» Я приоткрыла рот, чтобы ответить, но слова застряли в горле. Из-за угла 1 и 57 вывернула знакомая на вид женщина. Она шла прямо на нас, ко входу в Никельнелли. Руки в карманах, голова опущена, прямые волосы повисли вдоль усталого лица. Не сразу я сообразила, кто это. Главным образом, потому что она так сильно постарела. Но когда сообразила, Сердце замерло, и в тот миг, когда женщина подошла к двери бара, я громко выдохнула. Она подняла глаза и узнала меня. Лицо ее передернулось от неприязни. «Кейт!» — без выражения произнесла она, замерев. Я кивнула, ошеломленная. Меня отбросило в прошлое, в тот день без малого тринадцать лет назад, когда я увидела ее в первый раз. «Кэндис?» — выговорил я, наконец. Кэндис Белозар, прежняя подружка Патрика, с которой он встречался до меня, из-за которой мы поссорились в ночь накануне его смерти. И хотя на наутром мы помирились, я так и не простила этой женщине ту ссору в нашу последнюю ночь. «Я-то думала, когда ж ты яюшься?» усмехнулась она, оглядывая меня с головы до пят. Странное дело, совсем не удивилась, как будто бы ждала. «Всего-то двенадцать лет подождать пришлось» продолжала она. «Дело у тебя должно быть навалом!» «Ты все еще сердишься на меня?» спросила я. Патрик расстался с ней за два месяца до того, как мы познакомились, но она всегда вела себя так, словно я вырвала парня у нее из рук. Она словно не слышала моего вопроса. «Твоя девчонка?» кивнула она в сторону Элли, которая во все глаза смотрела на нас обеих. «Тогда ясненько!» Я покачала головой, так и не поняв причины ее гнева. Элли потянула меня за рукав, точно хотела о чём-то предупредить, но не могла отвести глаз от Кэндис и пыталась понять, что происходит. «Кэндис, я понятия не имею, о чём ты говоришь», — сказала я. Она театрально закатила глаза. «Ну, конечно! Ты ведь понятия не имела, что нас с Патриком не просто роман. Тебя это не больно волновало?» Меня охватил гнев и собственнический инстинкт. «Мне жаль, если тебя это огорчило». Но у вас с Патриком все было кончено задолго до того, как появилась я. Да и длилось оно недолго. Давно пора забыть. Она рассмеялась. порад думаешь? Спасибо за совет!» Она покачала головой, и на краткий миг я увидела печаль, тут же сменившуюся усмешкой. «Впрочем, уже поздно. Я понятия не имею, где она теперь». Я вообще перестала ее понимать. «О ком ты понятия не имеешь?» Она снова закатила глаза, а Элли дернула меня за рукав с такой силой, что пришлось оглянуться. «Откуда вы ее знаете?» — быстро спросила она на языке жестов. «Это ведь мать Беллы!» Я уставилась на Элли в полной растерянности. «Мать Беллы?» — также переспросила я. Элли говорила, что Белле тринадцать, то есть она родилась за год до смерти Патрика. Будь у Кэндис ребенок, Патрик непременно сказал бы мне об этом. Мы ничего друг от друга не скрывали. «Да я бы и повеселилась слегка, узнав, что его бывшая ухитрилась забеременеть сразу после разрыва». «Точно», — продолжала Элли, — «я видела фотографию в Фейсбуке. Это она». Кэндис прервала нас презрительным смешком. «Вот как?» — с горечью спросила она. «Выучила-таки язык жестов ради глухой девчонки. А когда твоя помощь нужна была моему ребенку, к тебе и подступиться было нельзя?» Я даже не обиделась так поразили меня ее слова. «Твоему ребенку нужна была помощь? Дурочку будешь из себя строить? Через столько лет?» «Сколько раз тебе повторять? Я понятия не имею, на что ты намекаешь», — огрызнулся я. Но внутренне все сжалось. Я неотрывно смотрела на Кэндис. Пока не могла понять, к чему она клонит, но предчувствовала, «Это изменит мою жизнь». «Элли говорит, что ты — мать Беллы». «Белла?» — переспросила Кэндис. «Кто это?» Мы с Кэндис обменялись озадаченными взглядами. «Тогда о ком ты сейчас говорила?» спросила я. «О Ханне, разумеется!» ответила Кэндис. Горло сдавило. Не продохнуть. «Ханна?» переспросила я шепотом. «Комедию ломаем!» Кэндис возмущенно вскинула обе руки. «Прикидываешься, будто в первый раз о ней слышишь!» «Ханна?» повторила я. «Ханна существует на самом деле?» «А ты решила, что я все выдумала?» «Я, конечно, не ангел и много дров наломала, но я сказала Патрику, что у него есть дочь, ясно? Даже не пытайся обвинять меня, будто я это скрывала». «Подожди, подожди!» Я с трудом шевелила губами. Элли снова дернула меня за руку, но я этого почти не почувствовала. Только твердила про себя. «Ханна, Ханна, Ханна!» Имя отдавалось у меня в голове раскатами эха. Я сильно себя ущипнула, Не сплю ли, но я не спала. Кэндис Белозар стояла передо мной наяву и утверждала, что у Патрика есть дочь Ханна. А я никак не могла это осмыслить. «Кейт!» — крикнула мне Элли и дернула так, что рука чуть не вышла из сустава. Я обернулась, и она знаками торопливо сообщила. «Она говорит о МЛП. ханна Белозар. Белла. Потому что Белозар. У меня челюсть отвисла». Я уставилась на Элли, потом вновь сосредоточилась на Кэндис. «У Патрика была дочь Ханна?» «Ты это хочешь мне сказать?» — спросила я. «У него действительно есть дочь?» Впервые на лице Кэндис проступила нерешительность. «Постой, он же тебе сказал? Или нет? Он обещал поговорить с тобой». Сердце чистило. На миг острой болью резанула мысль о предательстве. У Патрика был ребенок. Как же он мог не сказать мне? Это невозможно. Мы делились всем. Чтобы Ханна существовала реально, а Патрик от меня это скрыл? Нет, этого я принять не могу. Ей тринадцать, уточнила я наконец. Как и Ханне из моих снов. Кэндис почему-то глянула на Элли, потом на меня. Да. И что с того? Пожала плечами. Патрик знал о ней с самого ее рождения? Мне было больно произносить эти слова. Кэндис отвела взгляд, потом смущенно посмотрела на меня. «Не совсем». «Не совсем?» Она снова пожала плечами. «Я сообщила ему, когда ей было год и два месяца, ясно? Просто не могла больше справляться одна, когда я выяснила, что она глухая». Элли застыла и только глазами сверкала, а я это изумление утратил до речи. «Когда?» еле выговорила я. «Когда именно ты сказала Патрику?» Кэндис поморщилась опустила глаза. «Накануне, перед тем, как он...» Я просила его забрать ребенка. Только тут я все поняла. «Это ссора с Патриком в нашу последнюю ночь. Значит, он засиделся за разговором с Кэндис и даже не сумел позвонить и сказать мне, куда подевался». Вот почему он так смотрел на меня, предупреждая, что собирается поговорить о чем-то очень важном. Он не успел рассказать мне о Ханне, но собирался это сделать. «Я спросила, готов ли он забрать ее?» — продолжала Кэндис, словно не замечая, что со мной творится. Конечно, это было для него неожиданностью, однако он сказал, что непременно заберет, если только ты согласишься. Обещал поговорить с тобой. «Он так и собирался сделать», — прошептала я. Она меня не слушала. Он был счастлив, можешь себе представить. Счастлив узнать о ребенке, хотя я обиделся, что я сразу ему не сказала. Я не чувствовала ни рук, ни ног. Они словно отнялись. Останься, Патрик, жив. В тот же вечер он спросил бы меня, согласна ли я взять Ханну. Я бы сказала «да» и стала бы ее матерью, как в моих снах. «Зачем ты так тянула?» спросила я. «Почему не сказала ему сразу, как узнала о беременности?» Я готова была удушить ее. Смерть Патрика, что ж, это судьба. Но отнять у него ребенка — это было в чистом виде решения Кэндис. Да, моя жизнь осложнилась бы с появлением ребенка. Но Патрик за год с лишним успел бы узнать свою дочь. Кэндис лишила его этого. Нас обоих лишила. Пожав в очередной раз плечами, она отвернулась. — К тому времени Патрик меня бросил, ясно? Должна же у девушки быть какая-никакая гордость. И мой новый парень, Карл, сказал, что не против простить ее, как свою, лишь бы Патрик про нее не прознал. Карл, он боялся, что Патрик нам все испортит, что я снова с ним закручу или еще что. Почему же ты передумала? Она уставилась на меня, как на дуру. У меня нет страховки, и Карл сказал, что не станет тратиться на чужого ребенка. Так что вариантов у меня не оставалось, сама понимаешь. Я постаралась сделать, как для нее же лучше. Да уж ты святая буркнула я кто бы говорил сощурилась она я не знала что на это ответить только качала головой все еще не до конца веря но что же с ней было с ханной понятия не имею я дала ее матери а потом мать перестала общаться со мной когда родились темми и сэнди мол их я тоже воспитать не сумею а ей троих не поднять я посылаю к черту и на этом все темми и сэндди мои близняшки «Нормальный». «Извини, если обидела». Она быстро глянула на Элли, и я тоже. Девочка того и гляди взорвется и врежет Кэндис по физиономии. И я не стала бы ее осуждать. Может, и от себя добавила бы. «Словом», — продолжала Кэндис, — «мать обозлилась, с чего я этих оставила себе, а Ханну повесила на нее. Но с ним-то было легче, сама понимаешь. А теперь мать умерла, и как дальше с Ханной, я не знаю». То есть ты попросту позволила, чтобы ее забрали социальные службы? Возмутилась я. Ты даже не пыталась ее найти? Нечего передо мной праведницу разыгрывать, Кейт. Тебе она тоже не понадобилась. Неправда, — сжала я кулаки. Я даже не знала о ее существовании. Патрик не успел мне рассказать. Я бы сразу забрала ее, как ты не понимаешь. На этот раз мне удалось пробить брешь. Я думала... Неуверенно пробормотала Кэндис. Я открыла рот чтобы окончательно ее пригвоздить, но Элли шагнула между нами и потребовала. «Сейчас же замолчите обе! Она тут! Белла пришла!» Я обернулась и, словно в замедленной съемке, увидела Ханну. Мою Ханну в точности и снов. Она вывернула из-за угла и шла к нам, сжимая в руке карту. Я смотрела, затаив дыхание. Вот она подняла голову и глянула на Кэндис. Губы у неё задрожали. Она узнала мать, женщину, которая хотела высказать своё дегодование. Я видела боль в её глазах. А потом взгляд девочки наткнулся на Элли, и на лице Ханны, самом прекрасном в мире, промелькнуло замешательство. Наконец она заметила и меня. И остановилась. Время застыло. Мы с Ханной неотрывно глядели друг на друга. Я не могла шелохнуться, не могла выговорить хоть слово, но в голове стремительно проносились тысячи мыслей. Я не могла поверить в то, что она настоящая, что всегда жила в этом реальном мире. Неужели и она узнала меня? Я искала правильные слова. Надо было что-то сказать, дать Хане понять, что я ее знаю, и при этом не отпугнуть. Но я была настолько не готова, что стояла и таращилась на нее. Весь мир расплывался перед глазами, Я видела только Ханну. Она стронулась с места и подошла к нам. Вид у нее был озадаченный. Девочка переводила взгляд с Кэндис на меня и в итоге обратилась к Элли. «Что происходит?» — жестами спросила она. Элли пожала плечами, с недоумением посмотрела на меня. «Не знаю», — так же ответила она Ханне. «Похоже, Кейт знает твою биологическую мать». Ханна снова посмотрела на меня, на этот раз с подозрением. Я видела, что мерцает в ее глазах, знакомых глазах, глазах Патрика. Недоверие. Страх. Но было там и что-то еще. Отдаленное, смутное узнавание. Или это я себе вообразила, ведь мне так хотелось верить, что и Ханна видела меня прежде. «Ты знаешь меня?» — жестами спросила я. Понадобилось усилие воли, чтобы руки не задрожали. «Нет», — вслух ответила Ханна. Голос я звучал в точности, как в моих снах. «Кто вы? Ее подруга?» Она презрительно оглянулась на Кэндис. Таня утерпела. «Постой, ты нормальная? Умеешь говорить?» Вот тут и ко мне и возвратился голос. «Знаешь что, Кэндис?» — сказал я. «Ты дура тупая. А Ханна нормальная, да. И Элли тоже. Если человек плохо слышит, это не значит, что он ненормальный». Только очень невежественные люди могут так думать. Но ты же всегда и была такой, тупой и невежественный. Я развернулась к Ханне, которая во все глаза с тревогой смотрела на меня. «Прости меня», — сказала я, «сама толком не зная, за что именно прошу прощения. Но мне казалось, весь мир должен извиниться перед этими девочками. А Кэндис, понятное дело, извиняться не собиралась. Ханна, ты же понимаешь, это к лучшему, что в твоей жизни нет таких людей». Хорошо, что она от тебя отказалась. «Кто вы?» — глядя на меня в упор, повторила Ханна. Я прокашлялась. Слезы щипали глаза. Как ей ответить, я не знала. Вряд ли Ханне снились сны, подобные моим, иначе она бы не так реагировала на эту встречу. Но что-то мерцало в ее глазах, хотя и не то мгновенное узнавание, на какое я подсознательно рассчитывала. Не сказать ли, что я просто друг Элли, и потому... Мне важна и судьба ее подруги. Но это была бы ложь. Объяснить, что я так кому было предназначено стать ее матерью, но так я чего доброго спугну девочку. И в смятении у меня вырвались слова, которыми я только и могла выразить все, что переполняло сердце. Я знала, еще прежде, чем впервые увидела тебя. Начала я на своем тайном языке, которого Хана не знает, пытаясь сказать ей, что любила ее всегда даже тогда, когда понятия не имела о ее существовании. Ханна смотрела на меня молча, и я решила, что она приняла меня за сумасшедшую. Или хуже того, подумала, что я издеваюсь над ней вместе с Кэндис. Но вдруг вызов на ее лице сменился растерянностью, и она неуверенно подхватила. «Что ты — моя судьба?» Оглянулась на Элли, ища поддержки, и снова посмотрела на меня. Моё сердце взорвалось, как сверхновая звезда. «Откуда ты знаешь эти слова?» — прошептала я. Ханна покачала головой. «Понятия не имею». Она всё вглядывалась в меня, пытаясь что-то сообразить. «Так вы знали моего отца?» — спросила она, наконец. «Откуда ты?» «Не знаю, ведь у неё был испуган, но я не могла обнять её и утешить, как бы мне не хотелось. Спешить нельзя». «Бабушка говорила, он был хороший человек», — продолжала она. Говорила, он бы полюбил меня, если б узнал. Но он погиб. «Да», — сказала я, кое-как протискивая слова сквозь сжимавшееся горло. Так и было. Но он бы любил тебя, Хана, всем сердцем. За это я ручаюсь. Так вы правда его знали? Я была его женой. Ужасно произносить это в форме прошедшего времени. Но так надо. Теперь я понимаю. «Значит, вы стали бы моей мамой?» Так, что ли? Да, должна была. Я... Мне кажется, я и есть твоя мама. Что ж, она в последний раз глянула на Кэндис и отвернулась, все для себя решив. Больше у меня никого нет. Что бы она ни собиралась сказать в этот вечер Кэндис, все уже было сказано без слов. Есть немало языков, которые обходятся без речи вслух, и я знала. ханна закрыла свое сердце для той женщины, которая ее родила. «У тебя есть я», — сказал я. «И бабушка Джоан, которая будет счастлива познакомиться с тобой, и тетя Сьюзан, и двоюродные брат и сестра, и еще одна бабушка во Флориде». «То есть у меня есть семья?» Губы ее снова задрожали. «Да, твоя семья». Я смотрела в глаза девочки, так похожей на Патрика, и думала о той жизни, которая была нам предназначена. Ничего от Кэндис в ней не было, и я была этому рада. Я видела в ней все, что я потеряла, все, что я обрела. Эта жизнь и была мне предназначена. Просто я долго искала к ней дорогу.